Глава одиннадцатая. Остров Демона. Маник и Гомыш не успели уйти от берега далеко. За четверть часа я уверенно вывел наш маленький отряд прямо на них, и, едва заслышав звонкий и сердитый голос той, которую так желал увидеть, сообразил, что глаза у меня разного цвета. Увидев их, Маник решит, что это я украл ее талисман — Мне стало стыдно, и я сорвал с шеи цепочку, чтобы тут же спрятать фигурку в карман. На миг у меня закружилась голова. Я остановился и почувствовал, как меня схватило за плечо Кристин. «Тише!» — прошептала она мне в ухо. «Не торопись. Давай послушаем». Роберт, сделав еще шаг, присел и осторожно отвел в сторону ветвь кустарника. Перед нами оказалась крошечная поляна, в центре которой находился колодец с очень высокими каменными бортами. Прямо на толстой ветви могучего дуба был закреплен блок, который, надо полагать, пираты принесли с собою. На блоке тонкая цепь. Рядом с колодцем стояли гомыш и двое его людей, все с пистолетами наготове, а напротив них маник. Мокрая с головы до ног, жалкая и едва не плачущая Если бы дельфин все еще касался моей кожи Я кинулся бы к ней, но теперь смог сдержаться «Какого дьявола?» — хрипло выкрикнул Гомыш «Где мои парни?» «Говорю тебе, там кто-то есть Не опускайте цепь, тварь выскочит и убьет нас» Гомыш задумался, но один из пиратов решительно шагнул к колодцу «Мы так дела не делаем, капитан!» «Я сам слышал, как Патрик кричал. Он жив!» Гомыш кивнул, и пират опустил цепи. Обижав колодец, Маник оказалась за спиной капитана, положила ему руки на плечи и что-то зашептала в ухо. Он лишь с досадой дернул плечом. «После всего, что случилось, не знаю. Как мы скажем ребятам, что сокровищ не нашли!» Продолжал ворчать тот пират, что заступился за товарищей. «Чертовщины и так уже хватает!» И тут он отшатнулся, после чего даже и до нас донесся жуткий, усиленный шахтой колодца звук, похожий на частое клацанье зубами. Цепь мгновенно натянулась, словно на ней повис кто-то тяжелый. «Патрик!» — закричал пират, прицелившись в колодец. «Патрик, ответь, если ты жив!» В ответ ему из колодца вылетели какие-то лохмотья. Лишь когда они упали на траву, мы поняли, что это... куски разорванного в клочья человека. Пират закричал и выстрелил вниз. «Отвяжите цепь!» Гомыш попятился от страшного колодца. «Быстрее!» Второй пират кинулся к дубу, вокруг которого они ее обмотали, но времени не хватило. То ли рука... То ли лапа, необычайно длинная и оттого показавшаяся мне тонкой, высунулась из колодца, и в тот же миг тот пират, что все еще стоял рядом, исчез. Я заметил лишь, как его ноги мелькнули над колодцем. Настолько быстро все произошло. Снизу послышался его истошный нечеловеческий крик. Затем наступила Тишина. пытавшийся освободить закрепленный конец цепи пират, бросил свое занятие, упал на колени и принялся молиться. — Проклятье! — гомыш вытащил Маник из-за спины и поставил перед собой. — Или ты объяснишь мне, что происходит, чертовка, или я сброшу тебя вниз? Маник испуганно оглянулась и вскрикнула. Из колодца снова полетели свежие, окровавленные человеческие останки. «Я не знала!» — она пыталась вырваться, но гомыш держал крепко. «Я не знала об этой твари! Дюпон мне ничего не говорил!» Мы спустились вниз и в футах в двадцати нашли боковой ход над самой водой. Он был закрыт. Но ключ открыл дверцу, как и было обещано. Кларк прополз в ход, но он понижался, и футов через двадцать оказался затоплен. Он успел вернуться и сказать нам об этом, но тут его сзади схватил этот дьявол, и мы полезли вверх. «Лазаешь ты, как кошка!» — хмыкнул дрожащий от страха и бешенства гомош. «Вот только Патрик, старый моряк!» «Как так вышло, что ты выбралась, а он не успел?» «Он пропустил меня вперед, как даму!» «Пусти же, мне больно!» Гомыш раскохотался и обернулся к молящемуся пирату. «Ты слышал, Амиго?» «Патрик пропустил даму вперед!» «Да перестань молиться! Уже ясно, что тварь или боится наших пуль, или боится солнечного света!» «Скорее света!» Кристин шагнула на поляну, и мы с Робом последовали за ней. «Не делай глупостей, Гомыш!» «У тебя и так дела не в порядке. А тварь из колодца вряд ли боится твоего пистолета. Уж слишком быстра». Гомыш, прицелившийся было в нее, опустил оружие. По глазам пирата было видно, что он лихорадочно соображает. «Ага, значит, и Вандервельда здесь, наверное, зол на меня, как толстый бородатый черт, да?» «Но каким образом, разорви меня, акулы, вы нас нашли?» «Чертовка, ты меня обманула!» «Клянусь, нет!» — взвизгнула Маник, когда пират едва не сломал ей руку. «Это Дюпон! Дюпон обманул нас всех!» Кристин спокойно подошла почти к самому колодцу, но как только ее тень упала за низкий бортик, сразу раздались все те же жуткие скрежещущие звуки. Отступив на шаг... Кристин покачала головой. «Должно быть там и правда немалые сокровища, если их так охраняют. Хватит на всех, если сможем достать». В тон ей почти добродушно заметил Гомыш. «Ты бы попросила отца за меня, а? Я немного оступился, но теперь готов рисковать, чтобы искупить вину. Все из-за этой европейской стервы. И скажи, Дюпон с вами?» Я был потрясен. Мало того, что Гомыш отчаянно валил все на бедную и душевно больную женщину, так он на краю гибели еще о наживе думает. И тут же я сообразил, что вся история, рассказанная мне Дюпоном, похожа на ложь. Если Маник больна и показывала Гомышу фальшивую карту, то каким образом мы все оказались здесь, перед этим сатанинским колодцем?» ты готов искупить вину хмыкнула кристина хорошо спустись вниз и пристрели гадину иначе лучше тебе самому повеситься на нашей мачте предатель гомыш вскинул пистолет но кристин подняла свой еще раньше рядом с ней тут же встал роберт с мушкетом еще один лежал передо мной на траве я потянулся было к нему но почувствовал как в затылок мне с холодная дуло. Этого я взял, капитан. Ну и девчонка получит свое, если прикажешь. Пират, которого я упустил из виду, успел зайти сзади, из второго пистолета он целился в спину Кристин. Роберт заметался, наводя тяжелый мушкет то на гомыша, то на его подручного. Положи оружие, козочка, обратился к Кристин Гомыш, прикрывшись от ее пистолета бледный маник. «Положи и скажи своим друзьям, чтобы не сопротивлялись, а потом будем решать, кто полезет вниз, а кто поможет мне на переговорах с твоим отцом». Все складывалось с не лучшим для нас образом, но не успел Гомыш договорить, как грянул выстрел. Холод у моего затылка исчез, и, оглянувшись, я увидел падающего пирата». Меткий выстрел пробил ему висок. Я завертел головой в поисках своего спасителя и не слишком удивился, увидев Дюпона. Француз, широко улыбаясь, держал в одной руке дымящееся ружье, в другой — пистолет со взведенным курком. «Ты везущий парень, Джон!» Шестенько в последний миг пальцы у умирающего дергаются, будто бы при конвульсии. Ну и по делом бы тебе досталось. Я ведь приказал обождать. Я сдаюсь, — гомыш отпустил Маник и бросил в траву оружие. Ты неплохо провел на всех Клод. Конечно. И я... Шагнувший к колодцу Дюпон наступил на кусок человеческой плоти и поморщился. «Удивительно!» «Моник успела искупаться, но осталась жива, как водишка, милая!» «Соленая, милый!» — мрачно ответила Моник. «Ты пришел один?» «Конечно, нет!» «Просто я буконьер и бегаю без ей моряков!» Француз ногой швырнул пистолет гомыша «Подальше!» «Я успел услышать, что Кристин предложил отдельную вещь, дружище. Отчего бы тебе не спуститься вниз? Это лучше, чем остаться без головы, которой Вандервельде украсит свою грудь-мачту. Впрочем...» На глаза Дюпону попалась голова, выброшенная неведомой тварью из колодца. Олала. Одно другому не мешает. Дюпон...» я готов рискнуть но не идти наверное и смерть гомыш сложил руки на груди брось лучше туда эту чертовку от нее теперь мало толку только надо забрать у нее ключ а вот это верно дюпон протянул ладонь и моник покорно вложила в нее уже известную мне индейскую маску что же все вышло как нельзя лучше а теперь милая моник «Отправляйся в ад!» «Не смей!» «Если я не выстрелил в Дипона сразу, то только потому, что минуту назад он спас нас. Но если бы француз только попытался притронуться к Маник...» «Клянусь, я спустил бы курок». Он понял это и отступил на шаг. «Прежде всего, продолжил я, хочу узнать правду. Ты ведь лгал мне, так?» «Это подло!» «Отвечай, или я выстрелю!» «Я сейчас заплачу!» — фальшиво простонала Кристин и уже вполне искренне рассмеялась. «Дружище Джон, ты только что понял, что тебя лгали? Это обычное дело. Мы пираты. Оставь Клода в покое, или я сама разнесу тебе голову. Хватит в него целиться. Тем более я слышу, как через лес ломится какой-то слон. Держу пари на все сокровища всех демонов, что это мой папаша». «Действительно, пираты, не умевшие ходить так неслышно, как буконьер, приближались. Я предпочел опустить пистолет, и Дюпон недобро подмигнул мне». Спустя минуту поляну заполнил целый отряд. Вместе с капитаном сюда доявились и Мерфи, и Янычар, и еще два десятка пиратов. Кристин вкратце объяснила отцу, что произошло на поляне в его отсутствии, И тот, приказав схватить гомыша, осторожно приблизился к колодцу. Демон встретил его злобным скрежетанием. «Тысяча чертей! Да там и правда какой-то дьявол!» — захохотал Вандервельде. «Это мне нравится! Ну что делать дальше? Дюпон! Дюпон!» «Ты только что говорил, что этот ключ усмиряет демона подземелья! Разве не так?» «Почему тогда они не смогли войти?» Француз помрачнел и ничего не ответил, разглядывая ключ. «Может быть, потому что там кое-чего не хватает? Дай-ка мне, Клод!» Кристин вытащила из кармана какой-то красный стерженек, как мне показалось, стеклянный, и ловко вставила его куда-то в колдовской механизм ключа. Когда последний раз держала эту штуку в руках, как-то случайно вытащила. но ну и решила припрятать. На всякий случай. «Ах ты, дрянь!» — Маник! словно фурия, кинулась на нее, но Мерфи ловко схватил ее за волосы. «Ты чуть не убила меня!» «Жаль, что только чуть!» — Вандервельда обнял дочь. «Моя девочка!» «Что ж, тогда гомыш...» «У тебя есть шанс проверить, работает ли ключ теперь!» «Я лучше умру здесь», — спокойно ответил пират. «Не хочется быть разорванным на куски заживо. Лучше повесь меня на рее. Или, если Дюпон не врет, тебе нужна моя голова на грот мачту. Забирай. Это лучше мясорубки в колодце». «А я тебе обещаю». что если останешься жив, прощу». Вандервельде пребывал в прекрасном расположении духа. «А не пойдешь? Повесим на этом дубе и отправим вниз твою подружку Маник. «У нее в голове вся схема подземелья», — напомнил Дюпон. «И тебе ее оттуда не достать!» — хрипло рассмеялась Маник. «А будете пытать, я нарисую вам такой план, что живым не выйдет никто». «Так что возьмите меня с собою вниз!» «Постой!» — запротестовал Дюпон. «А если ты погибнешь, как нам выйти?» «Придется тебе меня беречь?» «Заткнитесь!» — проревел Вандервельде. «Хорошо, мы возьмем ее. А попробует снова обмануть, я ее разделаю не хуже демона. Только медленно!» «Гомыш, ты идешь или вязать петлю?» Криво усмехнувшись, Гомыш взял у Кристин ключ и медленно подошел к колодцу. Потом заглянул вниз, выставив перед собой ключ, словно щит. Снизу не донеслось ни звука. Тогда бывший капитан сел на край, зажал в зубах длинный кортик и начал спуск по цепи. Спустите ему на веревке лампу, приказал Ван Янычар исполнил приказание, и скоро все мы, столпившись вокруг зловещего колодца, могли видеть, что гомыш добрался до самой воды. «Тут все стены в крови и кишках, но вроде бы никого нет. Вижу боковой ход. Только он не над самой водой, как говорила маник, а почти на фут выше». «Конечно, выше!» — отлив уже час как начался, — фыркнула Кристин и пояснила удивленному отцу. «В колодце соленая вода. Значит, он сообщается с морем?» «Интересно, кому бы мог понадобиться такой колодец?» Вандервельде слегка пнул кладку. «Держу пари, что не людям». «Что ж, расход открыт только во время отлива, нечего терять время. Нам еще клад вытаскивать». «Разматывайте лестницы, зажигайте лампы и вперед! А ты, Кристин, останешься здесь! Уж прости, но...» Договорить он не успел, потому что Кристин, помахав отцу шляпой, спрыгнула в широкий колодец, едва не угодив прямо на голову гомоша. «Моя девочка!» — опять умилился Вандервельде и схватился за цепь. «Оставьте здесь четверых. Многие матросы не спешили в подземелье демона, поэтому никто не возражал, когда мы с Робом спустились в колодец. Отлив и правда сделал свое дело. Боковой ход примерно двух футов в диаметре сперва шел вниз, а потом снова поднимался. Во время прилива морская вода каким-то образом затапливала его, но теперь понемногу уходила. Полший первым гомыш исхитрился даже сохранить огонь в лампе и вскоре передал, что попал в какой-то зал. Следом там же оказался Кристин. А вот обладавший толстенным животом Вандервельде сильно замедлил наше продвижение. Тем не менее, спустя каких-нибудь полчаса и я оказался в зале. Надо сказать, что боковой ход был выслан какой-то прочной, плотно пригнанной друг к другу плиткой. Стены, пол и потолок зала были сложены из крупных то ли камней, то ли кирпичей, и тоже весьма искусно. Зал имел примерно сто футов в длину и ширину, а расстояние до потолка я бы оценил футов в десять. В свете ламп подземное сооружение выглядело зловещим — Даже при том, что оказалось абсолютно пустым. Мне показалось, что я попал в какую-то страшную сказку. «И где сокровище?» — спросил осмотревшийся янычар, который приполз последним. «Похоже на какое-то индейское капище, только почему-то под землей». «Помолчи», — приказал Вандервальде. В руках он крутил ключ, который успел отобрать у гомыша. «Отсюда три хода, видишь?» «Маник, пора говорить, куда нам идти?» «Правый ход», — спокойно сказала она, задумчиво ощупывая кирпичи. «А ты бы, капитан, лучше за Дюпоном приглядывал, а не за мной. Теперь от него пора ждать сюрпризов. Ведь он так не любит делиться». «Верно, Клод?» «Испанец говорил, что сокровище прямо у входа», — растерянно пробормотал Дюпон. «А ведь что есть другой вход?» «Но это может знать только Маник. Я не видел плана». «Не время припираться!» — Ван Дель Верде поднялся и первым пошел дальше. «Мы должны здесь все обыскать до прилива». Когда они покинули зал, я присмотрелся к полу. Мне с самого начала показалось, что в пыли есть какие-то отпечатки, и теперь под нашими беспорядочными следами я четко разглядел шесть больших прямоугольников. Сердце мое тревожно ёкнуло. Больше всего это походило на отпечатки сундуков или ящиков, которые стояли здесь некогда, но давно перенесены». Решив никого не посвящать в свои невеселые подозрения, я поспешил за остальными. На этот раз нам трижды пришлось спускаться по высоким ступеням, сперва сложенным из дикого камня, а потом просто вырубленными в скале. Такими же стали и стены у входа. доругался, ругался, на чем свет стоит. Выходило, что мы уже ниже уровня моря. Маник лишь пожимала плечами, по ее словам... На карте сокровище было обозначено именно там, куда она нас вела. Мы шли уже около часа, и мне наконец стало казаться, что демон запутал нас и каким-то образом вводит кругами. Однако, идущий впереди нас Вандервельде вдруг перестал чертыхаться, и все поняли, что мы достигли цели». Это, оказалось, пещера. Размеров я ее толком оценить не мог, но... Она была поистине огромна. Где-то далеко капала вода, но больше всего нас поразил огонь, вырывавшийся прямо из-под земли. Настоящий огненный колодец. Что за демоны могли черпать и пить из него... Пламя было каким-то призрачным, будто холодным. Но многие из пиратов решили, что увидели врата ада. «Тысяча чертей!» Вандервельде поставил лампу и с саблей в одной руке и пистолетом в другой пошел к пламени. «Что ж, если нам придется спуститься за золотом в преисподнюю, так это даже весело!» «Верно, ребята?» Увы. За ним последовала лишь Кристин и, чуть помедлив, ее верный Роберт. Старик Мерфи шагнул было следом, но вдруг остановился. «Там подальше капитан. Там какая-то башня». «Башня сатаны», — холодно проговорила Маник. «Она упоминалась в документах тамплиеров». «Якобы она ушла под землю еще в древние времена после землетрясения. Может быть, золото там? Кто проверит?» «Ты и проверишь?» — Дюпон схватил маник за руку и потащил к башне. «Тут надо все обыскать!» Я обернулся к огненному колодцу. И с Кристин, и с Робертом все было в порядке. Только Вандервельде дул на руку, будто обжег ее». Поспешив за маник, который меня все же продолжал тянуть, я оказался у входа в башню. Это сооружение не было высоким, да и вообще ничем не поражало воображение. Безусловно, она была очень древней, но обчесанные камни, из которых она была сложена, оставались просто камнями. Немного освоившись в пещере и поняв, что огонь имеет, скорее всего, какое-то природное происхождение, пираты осмелели, и многие пошли вслед за нами. В башне имелся вход, простой четырехугольный проем в стене. Мы с некоторой опаской вошли и не обнаружили на первом этаже ровным счетом ничего. Но когда поднялись по каменной лестнице на второй, последний этаж... Здесь нас и ждал демон. Нет, он не кинулся на нас. Хотя ключ оставался внизу у Вандервельде, Но сам его вид. Мне будет трудно его описать. Про все придется говорить вроде бы. Он был... Вроде бы высоким, около десяти футов ростом. Вроде бы покрытым серой шерстью. Вроде бы имел вытянутый вверх и назад лысый череп. Он постоянно менялся. Так будто все части тела демона по очереди ненадолго исчезали и тут же появлялись уже немного в другом положении. Увы, точнее я описать не могу». Бросались в глаза торчащие, острые, как у рыбы, крупные зубы. Мне показалось, что они росли в несколько рядов, но это могло быть лишь иллюзией. За ним у дальней стены виднелись какие-то то ли зеркала, то ли вытянутые кристаллы. Я не смог разглядеть точнее из-за полутьмы и изменчивой фигуры существа». «Демон, сгорбившись, сидел перед каким-то каменным кругом, немного выступавшим над уровнем пола, и не повернул головы, когда мы вошли. Моник попятилась, и, прижавшись ко мне спиной, на ощупь нашла мою руку, и я потянул ее назад, заслонив собой. Дюпон, вытянув руку, целился в демона из пистолета, и, казалось, не знал, что делать дальше». Свет от пламени колодца проникал в башню через окно. Мы хорошо видели, и в то же время толком не могли разглядеть демона. "Позовите хаяина ключа", сказал он одновременно, издавая зубами жуткий скрежещущий звук. "Или я убью вас". "Капитан!" закричала Маник. "Капитан, скорей сюда!" «Да, и здесь я уже! Нашли золото?» Распихав нас локтями, запыхавшийся Вандервельде вошел и ахнул. «Раздери меня, морской дьявол! Ты кто?» «Я сторож подземелья. Зачем вы приплыли на мой остров?» Зачем вы пришли сюда? Да не твое дело, капитан робеть не собирался. А, впрочем, мы пришли за золотом. Где оно? Здесь было золото. Но те, кто принес его, вернулись и унесли его. Куда, черт возьми? Они воспользовались кругом времени. Демон указал когтистой лапой На каменный круг перед собой. Я не знаю, куда они ушли, Но если ты истинный хозяин ключа, Ты все узнаешь сам. времени. Дюпон схватил Вандервельде за руку Капитан, дай мне ключ Вандервельде, хмурясь, отдал ключ французу И тот, схватив его, зажмурился Я уже знал, что сейчас изделие древних мастеров Рассказывает Дюпону все свои тайны Это было крайне опасно Но что я мог поделать? Оставалось только довериться Буканьеру. «Ну, что ты молчишь?» — не выдержал Вандервельде. «Команда устроит бунт, если мы вернемся без золота!» «Я знаю дорогу к золоту!» — будто с трудом выговорил Дюпон. «Ох, теперь я знаю!» Он подошел прямо к демону. Присел напротив него и положил ключ на каменный круг. Формы древних предметов, насколько я мог судить, полностью совпали. Затем Дюпон что-то прошептал, обращаясь то ли к демону, то ли к самому кругу времени, и сдвинул на ключе какой-то рычажок. Секунды ничего не происходило. Потом что-то громко щелкнуло в ключе, и демон исчез, как будто его не было. «Да что происходит?» — вскипел Вандервельда, поднимая пистолет и взводя курок. «Отвечай! Или я пристрелю тебя прямо здесь!» «Подожди, папа!» — попросила Кристин, а то пальнешь раньше, чем он ответит. Француз осторожно вынул ключ из каменного круга и встал. «Я перенес нас во времени. И вместе с кораблями и командой всё, что мне принадлежит острову, перенеслось во времени. Испанец говорил мне об этом, упоминал круг времени. Это правда. Только не попали в будущее и не выдержали наших разгревных ядер, а мы перенеслись в прошлое». «Я не знаю, где сокровища тамплиеров, капитан. У них был, наверное, другой ключ. Но золото у нас будет в избитке». «Что он мелет?» — спросил Вандервельда у дочери. «Если ты тоже не поняла, то я стреляю». «Без меня. Вам не вернуться в свое время», — быстро напомнил Дюпон. «Застряните в этом навсегда». Мне подумалось, что будь у меня фигурка лягушки, которую буконьер носил на шее, то и я сумел бы разобраться в секрете ключа. Похоже, о том же подумала и Маник, потому что ее пальцы на моей руке судорожно сжались, но и она, и я промолчали. Вандервельде неохотно опустил пистолет». «Золота нет нигде, капитан!» — раздраженно прокричал Янычар снизу. «Мы обыскали всю эту дьявольскую пещеру! Она пуста!» «Возвращаемся!» — проревел в ответ Вандервельде. «Поднимемся и посмотрим, куда ты нас закинул!» «Там мы решим твою судьбу, Клод Дюпон!» «Мы покинули башню сатаны, чему я был чрезвычайно рад». Да и всем хотелось поскорее на свежий воздух. Вернувшись в первый зал, пираты проверили остальные два прохода, но оба они оканчивались завалами. Мрачные и уставшие мы тем же путем через узкий лаз к колодцу выбрались на поверхность земли. Вот тут-то нас и ожидал сюрприз. Борта колодца вросли в землю, А вокруг него валялись обугленные доски, будто сгорела какая-то хижина. Но самое страшное: пока мы бродили по подземелью, снаружи наступила зима. Все вокруг было покрыто снегом, деревья стояли совершенно голые. При этом и цепь, и блок, пристроенный на ветвь дуба гомышем, чтобы поднимать золото, все осталось на месте. Роберт мыском сапога смел снег, поднял что-то с земли и присвистнул. Что там? заинтересовался Дюпон. Да, так, Роб бросил находку обратно. Книжка обгоревшая, не прочесть ничего. Стоило бы тут хорошенько осмотреться, француз глубоко вдохнул морозный воздух. Впрочем, еще успеем, а сейчас надо спешить. Вандервельда мрачно посмотрел на Дюпона, который просто сиял. «Что все это значит, прокляни меня небеса?» «Этот Остров живет по своим законам!» — воскликнул Буканьер. «Не знаю о нем всего, но мы сейчас должны находиться в 1573 году от Рождества Христова!» «Вы хоть понимаете, что это значит?» Все промолчали. И только старый Мерфи, вспотевший после подъема, ахнул. Год, когда сэр Фрэнсис Дрейк перехватил испанский серебряный караван. «Да! Это было первое, что пришло мне на ум! Отчего-то я совсем недавно воспоминал Дрейка!» Дюпон едва не плясал от радости. «Капитан!» «Ты еще поблагодаришь меня! Это лучшее сокровищ тамплиеров! Это ничто бесконечное! Несерпаемый источник добычи! А те, у кого мы ее возьмем, никогда не смогут нас найти! Демон никого не пустит подземелья без ключа! Да даже если бы и пустил, мы будем уже далеко за столетия отсюда!» Вандервельда, ежись на зимнем ветру, напряженно соображал. «Вот что, мошенник, если ты прав, ты мой брат, потому что сделаешь меня величайшим пиратом всех времен. Но если нет... Так, идемте к кораблям. Если с ними все в порядке, надо выбирать якоря. Или хотите отбивать лед со шкотов?» Все были настолько потрясены, что всю дорогу к берегу молчали. Даже Кристина, хотя, судя по ее горящим глазам, выходка Дюпона пришлась ей по душе. Роберт чуть подстал, и мне показалось, что он быстро спрятал что-то в карман.